Глава вторая. Стас нехотя поднял голову. Твое лицо мне кажется знакомым, заметил он, изучив Алекса с ног до головы. Но мой знакомый выглядит помоложе и весит раза в два меньше. У тебя случаем брата лет двадцати нет? Вариант со слеплением исключаем. Сделал мысленную пометку Алекс. Что-то он все-таки видит. Да я это, раздражённо сказал он. Не тупи, Рогов. Селин, удивлённо откликнул Рогов, посмотревшись в его лицо. Ты-то что тут делаешь? И почему ты такой жирный? Тихо ты, шикнул он на парня. Чего разорался? Для всех здесь я Женька Холин, твой дружок, решивший тоже поучаствовать в этом идиотизме. Рогов напрягся. Это не идиотизм, а вступительный экзамен в клуб роетинга. Алекс от такого заявления на какое-то мгновение даже потерял дар речи. Пожалуй, если бы не состояние холодной отрешённости, он бы сейчас со всей силы вмазал одногруппнику в глаз. "Серьёзно?" наконец спросил он. "Ты правда думаешь, что они кого-то планируют принять к себе? И, кстати, куда к себе? Я тебе по секрету скажу, что в рейтинге нет такого клуба, как Белый дракон". Стас закрыл глаза и медленно выдохнул. Слушай, отстань, а! Тихо прорычал он. Я не знаю, зачем ты сюда приперся, но просто не мешай. Алекса буквально накрыло волной ненависти, на мгновение даже оглушив. Я приперся, потому что Королёва попросила спасти тебя, идиота. С легким раздражением ответил он. Ты хоть понимаешь, что здесь дерутся на смерть? В рейтинге всегда дерутся на смерть, пренебрежительно фыркнул Рогов. Чего? Окончательно опешил Селен. Ты откуда такое взял вообще? Тут парень сбился с агрессивного настроя и неуверенно ответил. Так все говорят. Глупости, безапелляционно сказал Алекс. Рейтинг вообще не про это. Он в первую очередь про уважение между бойцами. Бои насмерть происходят лишь в крайних случаях и обговариваются отдельно. Рогов на какое-то время замолчал. Да уж так, наконец сказал он. Это моё решение. Не мешай мне. Алекс уже собирался схватить одногруппника за шкирку и, как следует, встряхнуть, но из колонок раздался громкий голос китайца. На ринг приглашаются наши новоприбывшие. Четыре ринга, четыре новых бойца. Номер тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять и тридцать шесть. Их противниками будут соответственно номера с двадцатого по двадцать третий. Алекс и Рогов одновременно посмотрели на его руку. У Стаса был номер двадцать один. Надо же, как быстро мы встретимся на ринге, осклабился Рогов. Ох, зря ты радуешься, покачал головой Алекс. Он развернулся и направился к одному из рингов, чувствуя, как Рогов идет вслед за ним. Вот только возле ринга словно по волшебству объявился Ли. Э, нет, остановил он плетущегося за Алексом блондина. Какой смысл выставлять на бой вас двоих? Ты иди на второй ринг. Истас послушно без пререканий похромал к другому рингу. Вообще он не выглядел как человек, готовый к серьёзному бою. Эти 2 дня в тренировочном центре явно дали ему очень непросто. И травм он набрал предостаточно. Чёрт, надеюсь, они не убьют друг друга, подумал Алекс. Всё-таки Рогову я обещал вернуть живым королёвой. Локит довольно забавный тип. Самому Алексу досталась в сопернике девушка, крепкая с ничем непримечательным европейским личиком, ножеством татуировок на теле. И с темными волосами, связанными в тугую косу. Какой пирожечек мне достался! Как-то нездорово хихикнула девушка. Обещаю, я буду с тобой нежной. Я же у тебя первая. Алексея не особо волновало, что перед ним представительница прекрасного пола. В мире смешанных единоборств приучают относиться к девушкам так же, как к мужчинам и бить ровно с такой же силой. Тем более, что любое пренебрежение или, боже упаси, жалость к бойцам женщинам. Ез, ребята, ещё в детстве выбила Машка за любые попытки пожалеть её в бою, она отвечала с утроенной силой и злостью. Вот в жизни да. Там обязательно подай ручку при выходе из машины и придержи дверь на входе. Тётя, вы для меня староваты, помурчившись, ответил Алекс. Его совершенно не трогали выпады девушки, но немного вывести её из себя перед началом боя было не лишне. Всё происходило так быстро, что Алекс даже не успевал выработать какую-то тактику. И пытаться ее придерживаться. Ему нужно выигрывать бои или проигрывать, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания. И насколько хорош должен быть в боевых движениях Евгений Холин. Ух ты, она еще и шутить умеет, восхитилась девушка. Но это не надолго. Девушка бросилась в атаку сразу остро и резко. Вообще Алекс заметил, что все девушки в боевых искусствах предпочитали атакующую тактику и действовали очень агрессивно. Даже Машка действовала также, хотя по жизни была довольно мягким человеком. Для начала девушка попыталась достать его ударом ноги в прыжке. Алекс посчитал бы это оскорблением, если бы не помнил, как выглядит в данный момент. Пожалуй, если бы он весил столько же, сколько и девушка, то тоже попытался бы максимально использовать инерцию тела для усиления удара. Но Алекс не стал подыгрывать противнице и просто отошёл в сторону. Девушка не растерялась и обрушила на него град ударов ногами. Стараясь не подходить на ближнюю дистанцию, очевидно, она опасалась того, что толстяк владеет навыками борьбы или просто случайно рухнет на нее и задушит собственным весом. Господи, она очень плоха, подумал Алекс, делая вид, что с огромным трудом отбивается от атак девушки. Неужели они все здесь такие? Или я просто слишком привык к спаррингам с Иваном, который даже не на голову, а на несколько туловищ выше меня по мастерству? В результате он решил не затягивать бой. поскольку это могло выдать уровень его навыков. А сделал вид, что споткнулся и нанёс удар по лицу девушки. Нокаут. Алекс справился достаточно быстро, чтобы успеть понаблюдать за боем Рогова, которому достался в противники весёлый ёжик. И там происходило нечто очень странное. Стас изначально выглядел не очень бодро, в отличие от Локи. Зато двигался невероятно быстро, но какими-то рывками. Подобные ускорения позволяли ему уворачиваться от части удара Локи и периодически бить в ответ, даже несмотря на травмированную ногу. Но в целом Рогов все равно проигрывал. На другом ринге Гриша сухой мылкой швырял своего противника по полу, не давая даже подняться на ноги. А Туралы вовсе успел закончить бой раньше Алекса. Рогов же дрался остервенело, словно в последний раз, бросался на Локи раз за разом, готовый чуть ли не рвать его зубами. И практически не обращал внимания на пропущенные удары. Не замечал я за ним раньше такой злости, удивленно подумал Алекс. Наоборот, Рогов всегда был очень аккуратен. Я его с Фингалом-то даже никогда не видел. Это твой друг? А задачи нас спросил его Турал. Он точно психологически здоров. Раньше за ним такого у него не виделось, заверил его Алекс. Видимо, это действие препаратов, которые на нас тестируют. Хотя я ничего подобного не чувствую. Но мы получили только первую дозу, возможно, всё ещё впереди. Или дело в выигрыше, вдруг подумал Алекс. Почему Рогов так упорно и из последних сил дерётся с Локи? Как ни странно, упорство Рогова дало свои плоды, и он умудрился вымотать Локи, хотя тот был свежим и отдохнувшим. В результате весёлый парень весело схлопотал удар в челюсть и потерял сознание. Да! Яростно закричал Рогов, разбрызгивая слюни и кровь. Да. Алекс удивлённо смотрел на Стаса, не веря, что это происходит на самом деле. Он выглядел как помешанный. Следующими в боях участвуют. Слив в микрофон начал объявлять номера бойцов, и те сбрасывали с себя оковы пассивности и выходили на ринги. Алекс встретил Рогова возле ринга. Ты точно в норме? Как-то это уже не очень похоже на спорт. Стас одарил его яростным взглядом красных глаз. Буду в норме, когда получу свою награду за победу. А в чём она заключается? подозрительно спросил Селен. Победители получают дополнительную дозу рубина, нехотя пояснил Рогов. За это мы и бьёмся. Всего-то, не понял Алекс, что в этом такого? Просто вы ещё не успели ощутить его действие. Рубин даёт силы и излечивает раны, а без него наступает апатия и слабость. Селен невольно скривился. Тебе самому-то это ничего не напоминает? Так же описывают действия наркотиков или стероидов? Конечно, нет, ехидно ответил Рогов. Ты же один такой умный, остальные тупые. Разумеется, к этой штуке приходит практически мгновенное привыкание, но если я не хочу, чтобы меня убили в следующем поединке, то должен увеличивать дозу, а последствия их буду думать позже. Что ещё я могу сделать? Алекс поморщился. Например, не стремиться получить лишнюю дозу предположил он, используя в бою свои навыки, а не взятую напрокат силу. Куш, о чём, о чём, о вреде заимствованной силы, Алекс знал не понаслышке. "Слушай и отвали, а?" раздражённо оттолкнул его Стас. "Посмотрим, как будешь выглядеть ты после второго или третьего укола". Урогова и раньше характер был так себе, а уж теперь его хотелось не спасти, а придушить. С другой стороны, Слова этого наркоша заставили всерьёз задуматься о том, как местная бурда подействует лично на него. Стас оттолкнул Алекса в сторону и поспешил прочь из зала, видимо, за своей наградой. "Дурдом", пробормотал себе под нос Алекс. Тем временем на ринге Ёжик с помощью Турала поднялся на ноги, и они присоединились к Алексу. "Ты как?" поинтересовался Селен. "Да терпимо, просто не ожидал такого напора". Этот твой дружок просто ненормальный. Сам в шоке, честно признался Алекс. Вскоре к ним присоединился и Гриша. Легче легкого, довольно сообщил он. Рядом с ними, словно из воздуха возникли. Те, кто выиграл свои бои, должны явиться в процедурный кабинет. А это обязательно? Осторожно спросил Алекс. Я же сказал, должны! Резко повторил китаец и крикнул одного из охранников: Эй, проводи их! Экспроцедурный им навстречу уже выходил Рогов, и выглядел он значительно бодрее, чем всего 5 минут назад. Даже синяки под глазами и опухоль на полулице пропали. Увидев довольную улыбку на лице здоровяка Гриши, Стас не преминул его поддеть. "Зря радуетесь", с кривой усмёжкой заявил он. "В качестве противника вам дали нас просто для разминки, остальные бойцы значительно сильнее". Что-то пока незаметно. Не чуть не смутился Гриша. Меня никто особо не впечатлил. А, ещё впечатлят, заверил его Рогов. Хватит болтать, подтолкнул Гришу в спину охранник. В кабинет. Здоровяк медленно обернулся и смерил мужчину хмурым взглядом. Я тебя запомнил. Если сейчас не зайдёшь в кабинет, то это будет твоё последнее воспоминание в этой жизни. Не чуть не испугался его слов охранник, ткнув Здоровяка в живот дулом автомата. Получив по второму уколу, Троица под наблюдением охранника вернулась в концертный зал, где их тут же нашёл Локи. Проигрыш рогову ничуть не испортил ему настроение. Кажется, Ёжик выглядел даже ещё энергичнее. Как ощущения после второго укола, с интересом спросил он. Все пожали плечами. Да вроде всё как обычно, ответил за всех Гриша. Вы многое пропустили, там были бои настоящих монстров. Одна девушка свернула своему противнику шею, а ещё один парень ударом ноги сделал дырку в бетонном ринге. Да ладно, не поверил Гриша. Чёрт, всё пропустили. Я тут узнал, что силу бойцов примерно можно оценить по порядковым номерам, доверительно сообщил Локи. Первая десятка здесь маринуется дольше всех, и в них влили уже столько этой рубиновой бурды, что она чуть ли не из ушей идёт. Правда есть подозрение, что каждому бойцу вливают немного разные версии наркотика, поэтому и эффекты различаются, логично, признал Алекс. Мы и правда лабораторные мышки. Турал придержал пытавшегося пройти мимо парня. Слушай, Бат, ты скажи простым человеческим языком, что с вами эта штука делает? Ты хотел сказать, с нами? Поправил его парень. Сам всё скоро почувствуешь. Судя по всему, здесь всё было рассчитано чётко. Каждый из бойцов должен был в обязательном порядке участвовать в одном бою за заход, то есть всего 4 боев в день. Это означало 4 дополнительных дозы химии для тех, кто ни разу не проиграет. Вообще, я что-то чувствую, неожиданно сказал Гриша. Внутри приятное тепло, будто коньяк жахнул. Но пока это всё. Четвёрка попыталась узнать больше информации от окружающих, но большая часть бойцов не желала общаться с новичками. Да и вообще с кем-либо. Поэтому узнать, что случится, когда подействуют вколотые им штука, оказалось не так-то просто. Она даёт ощущение силы, наполняет мышцы приятным огнём, а некоторые даже открывают в себе суперспособности, ответил один из бойцов. Смотрел фильм Marvel Человек-Америка. Вот это как сыворотка суперсолдата, только действует недолго. Похоже на большую дозу тестостерона, ответила им девушка. Хочется рвать и убивать. Собственно, ничего нового они так и не узнали, лишь подтвердили уже услышанное ранее. Хотя далеко не все хотели общаться и отвечать на вопросы. Некоторые бойцы даже выглядели так, что к ним никто не рисковал подходить с расспросами. Когда бои закончились, люди не торопились уходить из зала. Некоторые бойцы остались, чтобы потренироваться, другие, чтобы просто поболтать. Алекс же был всерьёз озабочен тем, что ему уже дважды вкололи в кровь И поэтому поспешил вернуться в комнату, чтобы в спокойной обстановке проконсультироваться с духом-хранителем. Сев на пол возле кровати, Алекс сосредоточился на своих ощущениях. Благодаря близкому знакомству с огненной энергией дракона, он уже умел отличать свою внутреннюю энергию от заёмной, но сейчас ничего подобного не было. Но новые ощущения всё-таки присутствовали. До этого момента Селен знал, что внутреннюю энергию можно ускорить или замедлить, увеличить её количество, или выпустить наружу. Похоже, в колоты ему препарат воздействовал иначе, словно уплотняя ци и делая ее гуще. Больше всего ему сейчас хотелось пообщаться с рассудительным тигром, но поскольку сегодня дежурил дракон, рассчитывать на нормальные объяснения не приходилось. Но и выбора особо не было. Направив ци в татуировку, он практически сразу ощутил присутствие Ронтиана. Так, стоило мне отвернуться, ты опять что-то с собой сотворил. Сходу заявил дракон, возникнув перед ним в воздухе. Кстати, то, что ты сумел справиться с лишними эмоциями и не затронув мою энергию, это похвально. На мой взгляд, совершенно бесполезно, но достижение достойное. Я назвал это состояние холодной отрешенностью. Не без гордости сказал Алекс. Это название нравилось ему куда больше, чем режим ботаника. Ага, я горжусь тобой, фыркнул дракон. А теперь объясни мне лучше, что не так с твоей ци. Для того я тебя и вызвал, ответил Селен. Мне тут практически насильно вкололи какую-то штуку, влияющую на внутреннюю энергию. По идее, это должно как-то её усиливать, но не факт. Идиот, коротко резюмировал Дракон. Ладно, сейчас посмотрю, что там у тебя творится. Ох, искра у меня вдыхла. Алекс напрякся. Что такое? Твоё ци сконцентрировано до предела и даже выше, с искренним удивлением сказал Дракон. Его славно уплотнили во много-много раз. Так могла бы ощущаться внутренняя энергия настоящего мастера боевых искусств, а не как ни такого нуба, как ты. Что они тебе дали? Без понятия, честно ответил Алекс. Но есть сильные подозрения, что это вредно для здоровья. Вредно? Это не то слово. Разрушительно, поправил его Ронтян. Чудо, что ты ещё не получил никаких внутренних травм. Ты, кстати, Вот твоей энергии появился странный привкус, словно к ней добавили немного драконьего естества. Такое могло произойти, если бы ты смешал свою энергию с хоть чуть-нибудь небольшой порцией моей. Алекс вздохнул. И что мне в итоге с этим делать? Лучше бы ничего, тут же ответил дух-хранитель. Как бы так объяснить, чтобы было понятно даже тебе. То, что ты принял, многократно увеличивает плотность твоей ци. Но внутренние каналы не рассчитаны на такую тяжёлую энергию. Разумеется, они будут получать микротравмы всякий раз, когда ты будешь пользоваться ци. Даже простое наличие такой сильной энергетики уже должно их травмировать. Но не травмирует, уточнил Алекс. Почему-то пока нет, с лёгким удивлением ответил Дракон. Возможно, разрушение начнётся в тот момент, как ты начнёшь активно управлять внутренней энергией. "Эле, если ты получишь ещё одну порцию этого так называемого рубина", Алекс поморщился. "По моим прикидкам, сегодня будет ещё два боя точно. Я могу их проиграть, чтобы не получить лишней дозы, но после третьего проигрыша меня пустят в расход. Я просто говорю, чего тебе лучше не делать, а как этого добиться, решай уже сам", высокомерно ответил Ронтиан. "Кстати, если Ци получает как раз драконьей Да это может вызвать сильную агрессию. Думаю, ты сам помнишь, что с тобой было, когда тобой управляла моя сила. Алекс прислушался к своим ощущениям. Но я ничего подобного не чувствую. Думаю, ты даже не заметишь этого воздействия после того, как вкусил полную ярость дракона. А вот обычным людям может снести крышу. Да, понимаю, о чём ты, согласился Алекс, вспоминая, как вёл себя Рогов и другие бойцы. Кстати, а как в целом такое изменение воздействует на обычного человека, не умеющего чувствовать и управлять внутренней энергией, спросил Алекс. Могу предположить, что с разрушением внутренних каналов переизбыток ци будет поступать в мышцы и внутренние органы. Кратковременно это даст ощущение силы и бодрости, но затем плотность ци вернётся в норму, а травмированные энергетические каналы не смогут контролировать столь слабую энергию. Она будет убегать словно вода через дырявое ведро. Это приведёт к слабости, догадался Алекс. А затем, когда им вновь вколят рубин, они временно почувствуют прилив сил, но энергетические каналы будут разрушаться ещё быстрее. В теории, согласился дракон. Но всё индивидуально. Кто-то даже сможет выдержать эти скачки плотности ци. Организм людей умная штука. Он может направлять лишнюю энергию на лечение, например. Helu Silenia mrzc. Да хоть руку потерянную отрастить, если понадобится. Что ж, это объясняло то, как быстро подправил себе лицо рогов после боя. Но повреждение энергетических каналов всё это не исключает в любом случае, они точно будут. По сути, каждый такой укол забирает год-два жизни обычного человека. И в любом случае, всех, кому вкололи несколько порций этого наркотика, уже можно считать инвалидами. Скоро и ты таким будешь. Дракон некоторое время молчал, размышляя о чём-то. Аселен грустно сидел, уставившись в одну точку. А знаешь, я думаю, есть один способ снизить плотность твоей ци, но придётся действовать очень осторожно. Что это за способ? воспрял духом Алекс. Можно попробовать плавно двигать энергию с помощью медитации в движении, но делать это нужно очень осторожно. С каждым кругом плотность будет уменьшаться на какую-то долю процента. небольшую, но всё же в целом для тебя это будет даже полезно, если не закончится полным уничтожением системы внутренних каналов. Алекс вспомнил, как ему было сложно тренировать сорок восьмую форму тайцзи и невольно поморщился. Похоже, теперь ему предстояло делать то же самое, только ещё медленнее. Начнём, предложил Дракон. Я милостиво прослежу, чтобы ты не травмировался.